Голова 9 Дэшвуды теперь уже устроились в Бартоне достаточно удобно. Дом, сад и ближние окрестности стали для них привычными, и они обратились к занятиям, которым Норланд был обязан половины своего очарования, и занятия эти вновь приносили им ту радость, какой они не знали в Норланде после кончины отца. Сэр Джон мидлтон первые две недели навещавший их ежедневно и не привыкший у себя дома ни к чему подобному, не умел скрыть своего изумления, всегда заставая их за каким-нибудь делом. Но если не считать обитателей Бартон-парка, их редко кто посещал, так как вопреки настойчивым советам сэра Джона почаще видится соседями и постоянным заверением, что его карета всегда к их услугам, дух независимости в сердце миссис дэшвуд пересиливал желание видеть своих дочек в обществе, и она решительно отказывалась делать визиты соседям, кроме тех, кого они могли навещать и пешком. А таких было мало, и не все они принимали визиты. Милях в полутора от коттеджа, в узкой извилистой Оленемской долине, которая, как упоминалось выше, была продолжением Бартонской, барышни во время одной из первых своих прогулок оказались вблизи внушительного вида старинного господского дома — который воспламенил их воображение, напомнив им Норланд, и обеим захотелось побывать в нем. Однако, справившись, они узнали, что владелица, пожилая, весьма почтенная дама, к несчастью, слишком слаба здоровьем, чтобы бывать в обществе, никуда не выезжает и никого у себя не принимает. Окрестности коттеджа изобиловали прелестными уголками для прогулок. А когда распутица мешала любоваться красотами долин, Видные почти из всех окон высокие холмы, пусть более суровые, так и манили насладиться чистейшим воздухом на их вершинах. Вот к такому-то холму в одно достопамятное утро и направили свои шаги Мариана с Маргарет, соблазненные солнечными лучами, порой прорывавшимися сквозь тучи. Перед этим два дня дождь лил не переставая, и они истомились от вынужденного заключения в четырех стенах. Мать и старшая сестра — Не слишком доверяя затишью, не захотели расстаться с карандашами и книгой, вопреки уверениям Марианны, что скоро совсем прояснится и в небе над их холмами не останется ни единой хмурой тучи, а потому младшие барышни решили пройтись вдвоем. Они весело поднимались по склону, радостно приветствовали каждый открывшийся в вышине клочок голубизны как доказательство своей правоты и с восторгом подставляли лицо порывам юго-западного ветра, Жалея, что неразумные опасения помешали их матери и элинор разделить с ними это восхитительное удовольствие. «Можно ли вообразить что-нибудь чудеснее?» — сказала Марианна. «Маргарет, мы пробудем здесь два часа, не меньше». Маргарет охотно согласилась, и, звонко смеясь, они продолжали идти навстречу ветру еще минут двадцать. Но внезапно тучи у них над головой сомкнулись, и струи косого дождя принялись хлестать их по лицу. Захваченные врасплох, они с огорчением вынуждены были повернуть обратно, так как ближе дома укрыться было негде. Однако одно утешение нашлось и тут. Капризы погоды смягчали строгость приличий, позволяя пуститься бегом вниз по крутому склону, который ввел прямо к самой их калитке. И они побежали. марианна была опередила сестру, но вдруг споткнулась и упала, А Маргарет, не в силах остановиться, чтобы помочь ей, благополучно достигла подножья холма. Но навстречу им поднимался какой-то джентльмен с охотничьим ружьем и двумя поинтерами. От марианна его отделяла лишь несколько шагов, и, положив ружье на траву, он бросился к ней. Она попробовала встать, но удержалась на ногах лишь с большим трудом, так как вывихнула щиколотку. Джентльмен предложил свою помощь, но, заметив, что стыдливость — препятствуют ей согласиться на требование необходимости, без дальних слов подхватил ее на руки и бережно снес вниз. Маргарет оставила калитку открытой, и он, пройдя через сад, последовал за Маргарет в дом и расстался со своей ношей только в гостиной, где осторожно опустил ее в кресло. Эллинор и миссис Дэшвуд при их появлении растерянно встали, глядя на него с явным удивлением, и тайным восхищением, какого не могла не внушить им его наружность. А он принёс извинения за своё внезапное вторжение, объяснив причину с такой учтивой простотой и непринуждённостью, что его бесспорная красота приобрела новое обаяние благодаря чарующему голосу и изысканной речи. Окажись он старым, безобразным и вульгарным, миссис Дэшвуд испытывала бы к нему за услугу, оказанную её девочке, точно такую же признательность, Но молодость, благородный облик и изящество придали его поступку в ее глазах особый интерес. Она несколько раз поблагодарила его, а затем с обычной своей мягкой ласковостью пригласила сесть. Но он отказался. Одежда его совсем промокла и, к тому же, выпучкана в глине. Тогда она осведомилась, кому столь обязана. Он ответил, что его фамилия Уиллуби, что он гостит сейчас в Алленаме, а затем попросил оказать ему честь, разрешив завтра побывать у них, чтобы он мог справиться о здоровье мисс Дэшвуд. Честь эту ему оказали с большой охотой, после чего он удалился под проливным дождем, что сделало его еще интереснее. Благородная красота и редкое изящество их нового знакомого тотчас стали темой всеобщего восхищения. Необыкновенная эта привлекательность в сочетании с галантностью придавала... Особую забавность маленькому приключению Марианны. Сама она, в отличие от матери и сестер, почти его не разглядела. Смущение, которое заставило ее залеть, когда он подхватил ее в объятия, не позволило ей в гостиной поднять на него глаза. Но и того, что ей удалось заметить, было достаточно, чтобы она присоединилась к общему хору с бурностью, которая всегда сопутствовала ее похвалам. Внешность его и манеры были в точности такими, какими она в воображении наделяла героев любимейших своих романов. А то, как он без лишних церемоний отнес ее домой, говорила о смелости духа и совершенно оправдывала в ее мнении такую вольность. Все связанное с ним было исполнено чрезвычайного интереса. Прекрасная фамилия, и живет он в прелестнейшей из окрестных деревушек, а охотничья куртка, бесспорно, самый бесподобный наряд для мужественного молодого человека. Фантазия ее работала без устали, мысли были одна приятнее другой, и она даже не вспоминала о ноющей щиколотке. Сэр Джон явился к ним еще до истечения утра, едва наступило новое затишье, позволившее ему выйти из дома. Ему тотчас поведали о том, что случилось с Марианной, и с живейшим волнением задали вопрос, неизвестен ли ему джентльмен по фамилии Уиллуби, который живет в Аленоме». «Уиллуби!» — вскричал сэр Джон. «Как? Неужели он приехал? Превосходная новость! Превосходная! Я завтра же побываю в Аленоме и приглашу его отобедать у нас в четверг». «Так вы знакомы с ним?» — сказала миссис Дэшвуд. «Знаком с ним? Ха, разумеется! Он же приезжает сюда каждый год. И что он за человек?» «Лучше не найти, уверяю вас, очень недурно стреляет, а уж такого отчаянного наездника Ха, во всей Англии не сыщется». «И ничего большего о нем сказать не можете», — негодующе воскликнула Марианна. «Но каков он в обществе? В чем его вкус и склонности гений?» Сэр Джон был несколько сбит с толку. «Об этом я, право, ничего не знаю, но он добрый малый». А поинтер лучше его черной суки, я не видывал. Он взял ее с собой сегодня. Но Марианна была не более способна описать масть собаки, чем сэр Джон тонкости души ее хозяина. «Но кто он такой?» — спросила Элинор. «Откуда он? У него в Аленаме есть собственный дом?» Вот подобными сведениями сэр Джон располагал и не замедлил сообщить им, что никакой собственности у мистера Уиллуби в здешних краях нет. А приезжает он погостить у старой владелицы Аленом корта потому что он ее родственник и наследник. «Да, да», — продолжал сэр Джон, «его очень и очень стоит поймать, мисс Дэш, вот уж поверьте мне. К тому же у него есть и собственное недурное имение, Сомер Садшири. На вашем месте я не уступил бы его младшей сестрице, как бы там она ни падала на кручах. Нельзя же, чтобы кавалеры доставались одной мисс Марианне». Если она не поостережется, как бы брендон не взревновал. Мне кажется, со снисходительной улыбкой вмешалась миссис Дэшвуд, мистер Уиллоуби может не опасаться, что мои дочери будут пытаться поймать его, как вы выразились. Они воспитаны не в тех правилах. Мужчинам мы ничем не угрожаем, даже самым богатым. Однако я рада заключить из ваших слов, что он благородный молодой человек, и знакомство с ним не будет нежелательным. «Отличнейший малы каких поискать?» — повторил сэр Джон свою рекомендацию. «Помню, в прошлый сочельник у нас был маленький вечер. Так он танцевал с восьми часов вечера до четырех утра и даже не присел ни разу». «Неужели?» — воскликнула Марианна, и глаза ее заблестели. И, разумеется, грациозно, с самозабвением. «Весьма». А в восемь утра уже встал, чтобы отправиться пострелять дичь. «Как мне это нравится!» Таким и должен быть молодой человек. Чем бы он ни занимался, пусть в нем горит жар увлечения, пусть он не знает усталости». э Понимаю, понимаю», — объявил сэр Джон. «Теперь вы приметесь ловить в свои сети его, а про беднягу Брэндона и думать забудете». «Этого выражения, — с горячностью возразила Марианна, — я особенно не терплю. Не выношу вульгарности, которые почему-то принимают за остроумие. а Ловить в сети и покорять самые из них невыносимые. Какой невзыскательный вкус, какая грубость чувств кроется в них. А если когда-нибудь они и казались оригинальными, то время давно отняло у них и такое оправдание. Сэр Джон не вполне понял эту отповедь, но расхохотался так, словно выслушал что-то чрезвычайно забавное, а затем ответил «Вот-вот». «Уж вы-то будете покорять направо и налево, бедняга Брэндон! Он-то давно влюблён по уши, а его поймать все сети стоит, уж поверьте мне, как там ни падай скруч и не вывихивай щиколотки!»